Линдси Маркот «Призрак Миссис Рочестер» Читает Юлия Деточкина Тебе я верен был, Синара, по-своему Эрнест Долсон Нонсум Квалис Эрам Боне Субрегна Цинаре Глава 1 Мысленно я вижу все достаточно четко Торнклифф 17 декабря, их четвёртая годовщина свадьбы. Он одевается к ужину. Угольно-чёрные саржевые брюки, льняная рубашка цвета наползающего тумана. Саржа — ткань с диагональным плетением нитей. Чёрный пиджак свободного кроя, подготовленный и отпаренный анунциатой час назад, висящий на расстоянии вытянутой руки, на специальной мягкой вешалке чёрные шёлковые носки, чёрные, начищенные до блеска, лёгкие кожаные туфли. Надеть ли ему галстук? Он его годами не носил, кроме как на какое-нибудь обязательное мероприятие вроде заседания Совета директоров и то изредка. Или на благотворительный вечер, от которого не удавалось отказаться. Или, конечно, на собственную свадьбу, во время которой... Горло сдавливал тёмный галстук бабочка. Но сегодня вечером не должно быть никакого риска, а расстёгнутый воротник может её спровоцировать. Он выбирает галстук. Серебристо-серый шёлк. Столик у них заказан на 5.30 в сьерра -Мар. Слишком рано, на взгляд местного бомонда. Но ранним вечером, после второй таблетки клозапина, Она ведёт себя спокойнее всего, да и в любом случае плевать он хотел на высший свет. Клозапин. Антипсихотический препарат. Нейролептик. Всё уже продумано заранее. Угловой столик на выступающей застеклённой веранде, нависающей прямо над Тихим океаном. Меню. Пикантный тарт с грушами и луком. Угольная рыба с красной икрой и соусом «Берблан». Шоколадный ганаш. Никакого вина, разумеется. Коктейли приготовят из лимонада с лавандой. Ей не придётся ничего выбирать. Ничего решать. И, возможно, они смогут поужинать без происшествий. Он надевает пиджак и поводит плечами. Застёгивает на запястье тяжёлые часы отца, Брайтлинг. Выходя из гардеробной, Он слышит лай двух немецких овчарок снаружи. Они явно обеспокоены. Чувствуют угрозу. У них незваные гости. Он проверяет мониторы камер слежения. Ворота, выходящие на частную дорогу, надёжно закрыты. Кто-то приплыл в бухту на лодке. Но море здесь настолько свирепо, что только большое судно смогло бы пройти. Он выходит на террасу с которой открывается захватывающий дух, вид на океан и утесы. Шторм, бушевавший последние несколько дней, поутих. И закат окрасил последние облака в розовый и золотистый оттенки, сияющие на фоне лазурно-голубого неба. В бухте или дальше в открытом море никаких лодок не видно. Он смотрит на пляж и вздрагивает. Она стоит прямо у границы разбивающихся о берег волн. Длинные светлые волосы развиваются на ветру, а асимметричный подол лёгкого светло-голубого платья трепещет, подхваченный ветром. Сейчас она напоминает причудливый морской анимон, ранее живший в каком-нибудь безмятежном тропическом океане. Она оборачивается к дому. Видит ли она его? Он кричит ее имя, Но ветер уносит его голос. Она вновь поворачивается к морю. Делает шаг, ступая прямо в морскую пену. Вода бурлит, закручиваясь у лодыжек. Подол платья быстро намокает, утягивая воздушный шелк за собой. И тут он срывается с места. Бежит через спальню вниз по парящей лестнице к главному холлу. Вырвавшись наружу, он не сбавляет темпа. Вперёд, дальше на мыс, через ворота в заборе из высокого частокола и вниз, по пролёту расшатанных деревянных ступеней по краю утёса. Он сбегает, перепрыгивая через ступеньки, чувствуя босыми ногами впивающиеся занозы, а сразу за ним скачками спускаются немецкие овчарки. Оказавшись на полумесяце песчаного пляжа, он чуть не падает, споткнувшись о туфельку. Босоножка На серебристом высоком каблуке, почти до смешного узкая и вытянутая. Их вручную делают в Милане, на заказ. Но её саму он не видит, ни на пляже, ни в воде. Снова выкрикивает её имя, а затем наугад кидается в бурлящий поток между двух валунов. Течение невероятно сильное. Его тут же накрывает с головой, а намокшая одежда тянет ко дну. Руки пытаются ухватиться за камни, но ледяная сила грохочущих волн одерживает верх. Ремешок часов за что-то цепляется, и этих секунд, пока он пытается его освободить, достаточно, чтобы поймать вздымавшуюся над ним волну, подтолкнувшую его к берегу, и из последних сил выбраться обратно на песок. Он лежит, тяжело дыша и откашливаясь. Глаза щиплет от соли и песчаной взвеси, а собаки прыгают на него, озабоченно тыкаясь холодными носами. Теперь и лицо Гектора нависает над ним, непроницаемое, как всегда. Его поднимают на ноги. Он вытирает лицо руками, оборачивается в поисках серебристой босоножки. Находит и, дав понюхать собакам, отправляет их на поиски по тонкой полоске пляжа. Но вторую туфельку забрало море, как и её саму. Её больше нет, никаких сомнений. Он больше ничего не может для неё сделать. Ничего, только известить полицию. Во всяком случае, вот как я это представляю. Но опять же, у меня всегда было богатое воображение.